Глава 24 «Группу захвата! Оперов! Звони Чибису!» метался по запущенной кухне, потерявший над собой контроль Никитич. «Стоп, стоп! Молчать!» проорал на всю кухню Евген. Соколовский замер. И еще раз подумал, что он своего сотрудника недооценивал. «Пять секунд, майор!» словно извиняясь, пробормотал Евген. «Мне нужно пять секунд тишины!» Никитич набрал в легкие воздух и замер. Он не то, что ничего не говорил, он не двигался, не дышал, не моргал. А Евген озирался, будто наблюдал за невидимыми Никитичу событиями. Шаг вправо, протянул руку к ящику, поднял глаза, обвел взглядом кухню. Посмотрел на упавший стул, наклонился, поднял, выпрямился, посмотрел в окно. «Старый дом». Словно загипнотизированный проговорил Женька. Он потащил ее в старый дом. «Почему ты так уверен?» — прохрипел Никитич. «Посмотри на подоконники», — коротко ответил Евген. «Все заставлено. Там даже занавески не открыты. А тут...» Никитич сделал широкий шаг к одному, единственному свободному окну. «Он наблюдал», — просипел майор. Как он еще отловил, что Марика за иконой пошла, кивнул Евген. И потом. Он проследил взглядом от ящика мимо стула. Он тащил ее по этой стороне кухни. Аналитик аккуратно, словно по минному полю шагнул к поваленному стулу. Видишь, тут ковер подогнут, а на полу грязь размазана, указал он пальцем. Похоже, Марика споткнулась, стул упал недавно. На столе чашка перед этим стулом. «Утром еще, наверное, он на нем сидел». «К двери ближе пройти тут», — понимая мысль Евгена, огляделся майор. «Да», — кивнул Женька, — «но он подходил к окну убедиться, что путь свободен». Закончил вместо него майор. «Вперед!» — сорвался Никитич. «Но ну, Чибису позвонить действительно надо», — уже на бегу проорал Женька. «Иван Сергеевич!» — плакала Марийка. «Не знаю, ни про что награбленная!» — схлипывала она. «В дом за вышивкой бабушкиной прибегала, Хотела у себя подушку сделать!» ночью «Ну, прорычал убийца ее деда. «Ну а когда же еще, когда у меня трое пацанов?» — скривилась ведьмочка. «Муж приехал, я и пошла. Куда угодно, лишь бы от этого гвалта сбежать!» «Рош!» — выдохнул старик, но отступил. И посмотрел на Марийку оценивающе, словно прикидывал в уме что-то. А у нее от ужаса стягивало живот. Сердце колотилось где-то в ушах, но лицо ведьмочка держала, будто соседу за задавленную псом курицу высказывает. — Иван Сергеевич! — скривилась знахарка. — Ты же помнишь, как мы жили? Пока я за Андрея замуж не вышла, еле концы с концами сводили. Ну как бы у нас клад был, разве бы мы... Она всхлипнула почти по-настоящему. Почти. Потому что даже под взглядом сумасшедшего она держала в голове одно — тянуть время. Тянуть, пока Андрейка не приедет, а он обязательно придет. В муже ведьмочка была уверена. Преступник резко дернулся, отпрянул, отвернулся, задумался. «Это что ж...» Как-то по-детски поставил брови домиком он пять с собой все в болото утащил. Наверное, пропищала Марийка. А что там из машины полиции достало, так нам же никто не говорит. Они даже еще и не опознали. То так, муж мой предположил. Ага. С вновь нахлынувшим азартом подскочил к ней сумасшедший старик. А че твой Андрей копать начал? Ну, он же у тебя умный. Вся же деревня к нему бегает то с курами, то с кошками. «Значит, Иван Сергеевич ухмыльнулся, сокровище найдет!» «Иван Сергеевич! Иван Сергеевич!» — поняла, что сболтнула лишнего Марийка. «Найдет, найдет!» — хохотал довольно старик. «Особенно если тебя увидеть еще раз захочет, то найдет!» «Найду!» Вдруг как гром прозвучал в комнате спокойный голос майора. «Все, что тебе надо, найду, Иван!» Никитич шагнул в комнату. «Отпусти женщину!» «Да ща вот-то!» Осклабился в щербатой улыбке сосед. «Пока она тут-то!» Выпучил он сумасшедшие глаза. «Ты у меня на коротком поводке! Ну, давай, рассказывай, что знаешь!» И Сергеевич намотал Марикины волосы на кулак. Никитич дернулся. «Не рыпайся!» Снова блеснул нож. «Отпусти!» прохрипел майор. Хоть один волос ее головы... Он дернул крыльями носа, голыми руками убью. Загрызу. Ишь! захохотал преступник. Какой ты, ворзый! А ну давай, выкладывай! Что тебе выкладывать? Скривился Никитич. Где ты Петьку порешил? Там и сокровища. Где? прохрипел старик. Я ж его тама! Он чуть отпрянул. Со За кладбищем? Задумавшись, махнул рукой. И этой секунды хватило Никичу, чтобы кинуться вперед. Оттолкнул стул со связанной Марийкой, повалил Сергеича. «Ах ты!» — беспорядочно замахал руками старик. «Лежать!» — разнеслось грубое откуда-то сверху. «Майор! Ранен!» — проорал тот же голос. «Да фигня!» — откатился от уже зафиксированного сергеевича Андрей. Чуть плечо царапнул. «Марийка!» Жену его распутывал ворвавшийся с группой захвата Евген. «Андрей!» — всхлипнула ведьмочка. «Андрей!» — она спешила освободить руки. «Тут я!» — кинулся он к ней. «Ты, если еще раз меня так отшвырнешь...» Возмущенно уперла свободные руки в бока Марика. «У меня ж синяк на пол лица будет!» «Марий!» — с осуждением посмотрел на жену майор. «Да иди ты!» — бросилась она к нему в объятия. «Ох!» — коснулась пореза. «Пошли, перевяжу!» «Мужики, все бы вам в ваши дурацкие войнушки играть, сокровища искать!» Евген отвернулся, ухмыльнувшись. Майор закатил глаза, а группа захвата очумело слушала возмущение бывшей заложницы. Такого они еще не встречали. Оно и верно. Никто ж из них до сих пор не знал жену майора Соколовского. «Так-так», — появился в дверях тот самый следователь, что пару недель назад «Волгу» из болота доставал. «Вы ж не уходите!» «Мне ж показания!» «А тебе чего?» — скривился майор. «Его признания не хватило?» Он кивнул на уже закованного в наручники Сергеевича. «Да понятно», — откашлялся следак. «А сокровища-то где?» «Сокровища?» С искренним удивлением переглянулись майор с Евгеном. «Какие сокровища?»